Глава 29 «Может, все же передумаешь?» Глянув мне в глаза, спросила Василиса. «Нет, мы пойдем вдвоем. Не хочу класть кучу народу ради того, чтобы прибрать одного ублюдка. С таким же успехом можно было бы атаковать и великокняжескую усадьбу». Громко заявить о себе, накрашив кучу народу. Вот только в этом случае царь-батюшка должен будет отреагировать соответственно. Так что выход один, тишком да бочком. Ладно, пусть будет по-тихому. Только в усадьбе. Ты же там каждый закуток знаешь. Тогда с тобой пойдет не только Настя, но и парни топора подстрахуют. Выйдешь так же тихо, но с меньшим риском. А случись обнаружат, так ваш отряд и сквозь гвардейскую роту пройдет, как нож сквозь масло». «Это проще, согласен, но и эффект не тот. А вот достать дядюшку на его же флагмане – это уже совсем другое дело», – покачав головой, возразил я. Пленников на Наумову я передал. Однако иллюзий по поводу действий главного жандарма не питал. Одаренного, скорее всего, поставят на службу отдельного корпуса жандармов. Глупо разбрасываться с столь редким и ценным ресурсом. Ключик подобрать можно к любому» потому будет служить за милую душу, никуда не денется. Что до Ковалева, то его, судя по всему, ожидает незавидная судьба. Удавят по-тихому в камере и вся недолга. Так оно куда проще, слишком уж и много он знает. Опять же, главный стражник изначально предал старшего Демидова, а предатели долго не живут, ну или их судьба мало кого волнует. Что же до великого князя Большекаменского – то его никто не тронет и пальцем. Причем дело не только и не столько в его титуле и положении, сколько в том, что с того момента, как он встал во главе рода Демидовых, княжество вдруг переметнулось в партию царя. Гадалки не ходить, жандармы и Дмитрий IV не нуждаются в дополнительных уликах и свидетельствах, чтобы заковать Демидова в железо. Однако нынешнее положение дел трон устраивает полностью». И что, дядюшка после этого успокоится? Ха-ха, три раза. Александр Иванович сделает из этого однозначный вывод. Нет человека, нет проблем. Не отстанет он от меня, потому что сам всегда хотел занять великокняжеский стол. И в то, что кому-то это и даром не нужно, не поверит ни за что. Тем более на фоне моих достижений за каких-то три года. Он просто обязан думать, что я желаю забрать принадлежащее мне по праву. Федор Максимович?» – раздался в голове голос капитана Потапова. «Слушаю вас, Аристарх Дмитриевич». Коснувшись Горошина за ухом, отозвался я. «До цели 150 верст. Дальнейшее сближение считаю опасным. Нас могут обнаружить дежурные истребители». «Значит, пора взлетать. Конец связи». Опустив руку и глядя в глаза, Василисе произнес я. «Может, все же подстрахуем?» – предложил Бивень. «Заботится не столько обо мне, сколько о подруге. Даже пролетая над дружеской территорией, корабли с авиагруппами на борту нередко выпускают дежурных пилотов. Крейсера обычно ограничиваются одной парой, линкоры двумя, а то и полным звеном. Оно и патрулирование пространства вокруг матки, и налет часов для пилотов. В том, что Большекаменск, флагман Демидовых, выпустит дежурное звено, никаких сомнений». Сколь бы ни был уверен в себе командир линкора, игнорировать тот факт, что на борту находится все великокняжеское семейство, он не сможет. А шесть самолетов против одного буревестника – это очень серьезно. Пусть на борту и будет сразу четверо пулеметчиков, а сам аэроплан имеет панцирь. Цель в том, чтобы подобраться на цыпочках и также тихо уйти, бивень. «Если бы я хотел показать всем Кузькину мать, то сам полез бы в кречто, после чего мы в два счета завалили бы этого кошелота. Твоя задача – охранение носорога. Далее чем на двадцать верст не отдаляться. Вопросы?» «Вопросов нет», – недовольно дернув уголком губ, ответил Камеск. «Лютый, а может мы тогда по-тихому его на абордаж возьмем?» – азартно выдал топор, ни в какую не желавший отпускать своего командира в одиночку. «Вон, в прошлый раз одной дюжиной нашего носорога взяли. Пшеки тогда к бою изготовились, а мы были желторотиками и упакованы куда скромнее. Ну и тогда, почитай, всех взяли в плен. А было бы нас больше, так и вовсе погибших случилось бы пара-тройка человек. Да и изумруд почти оприходовали, а тут на ногах только дежурная вахта». «Допустим, и что я потом буду делать с этой бандурой?» Глядя на старшего телохранителя, поинтересовался я. «Это с линкором-то?» В удивлении вздернул бровь топор. «С ним». «Так все одно дружину набирать, причем по великокняжеским штатам. Чего на верфи заказывать, если флагман сам в руки идет? «Это не просто трофей-топор, а вещественное доказательство того, что именно я прихода Демидова. Как думаешь, понравится такое великим князьям? Причем плевать, из какой они партии, царской или его противников? Прилетит так, что никакому трофею рад не будешь». Все же и так поймут, чьих рук дело, недоумевающий пожал плечами топор. Понимать мало, нужны факты. А без доказательств боярина, да еще и личного вассала государя, вот так на арапа не возьмешь. Ну все, хватит разводить бодягу. «По машинам!» — хлопнув в ладоши, подытожил я. Чтобы сбросить нас на Большекаменск, Василисе пришлось не только догнать его, но и забраться на максимальную высоту в три тысячи сажен. Что, в общем-то, и хорошо, потому что мы шли даже не над облаками, а непосредственно в их толще. Идеально. При таких раскладах нас никто не заметит. Выдерживать курс не составляло труда. Спасибо маяку, который мы посадили на линкор, и навыкам Насти. Оказывается, одаренным не нужны вторые половинки этих амулетов. Они могут настраиваться на них. Достаточно оказаться на расстоянии взаимодействия с камнями. «Для моей подруги это все еще непосредственный контакт. Дистанционно она может только заряжать камни и забирать из них силу. Да и то на расстоянии всего-то в пару пальцев». «Готова, фея?» — глянув на подругу, поинтересовался я. «Не отставай, лютый!» — подмигнула она мне, опуская на глаза очки. Я последовал ее примеру и глянул на топора. Тот кивнул, выказывая свое недовольство. Я открыл дверь, впуская в грузовой салон тугой холодный поток. Мало что дышать нечем, и внутри минусовая температура. Так еще и вот это. Никакой утепленный комбинезон не спасает. Брррр. Первый выпрыгнула Настя. Я последовал за ней, сжимая в руке маяк, половинку от того, что был вживлен ей под кожу. Она держала курс на дирижабль. Я же, как по ниточке, следовал за ней. Что до буревестника, то он отвернул в сторону и вернется к носорогу, хотя на посадку не пойдет, а станет кружить в готовности подхватить нас. Как, впрочем, и наши истребители на случай драки с авиагруппой противника. Когда мы пробили толщу облаков, я увидел впереди и ниже нас ходовые огни Большекаменска. Контуры дирижабля скорее дорисовывало воображение, чем они угадывались в ночи. Повезло все же нам с облачностью, скрывшей луну. Для посадки и действий в темноте нам достанет маяка и кошачьего глаза, а вот чтобы укрыться от наблюдателей, одного лишь морока может и не хватить. Он куда лучше работает, если воспользоваться соответствующими условиями. Теперь же шансы остаться незамеченными существенно возросли. Настя уверенно маневрируя зашла с кормы, нагоняя линкор, идущий с крейсерской скоростью. Села она на самом краю артиллерийской палубы. Там имелся наблюдатель, но препятствием для нее он все же не стал. Моя подруга атаковала его рассеивателем с одновременным выходом на Кобру, после чего коснулась палубы и поспешила сложиться так, чтобы ее не сдуло за борт. Я последовал ее примеру, отмечая, что другой наблюдатель нас не обнаружил. Все же хорошо, что линкор не гражданское судно, где об экипаже проявляют куда больше заботы и наблюдательный пост размещают под защитой стеклянного фонаря. В этом случае рассеиватель бессилен, и нам пришлось бы придумывать что-то другое. Но военные считали, что матрос должен стойко переносить все тяготы и лишения службы, а потому комбинезон, подбитый мехом, такой же шлемофон и очки, защищающие от секущего ветра. Наблюдатель панико рухнул на палубу, упершись в ограждение мостика. Следующий пост в полусотне шагов — и дежуривший там не в состоянии рассмотреть происходящее здесь из-за двух ракетных установок, находящихся между ними. Так что наша посадка прошла незамеченной. Во всяком случае, колокола громкого боя не разрывают ночь ревом сигнальной боевой тревоги. Страхуя друг друга, мы выдернули из люверсов крылья в тросики и стянули расцепившиеся перепонки, чтобы они не мешали. «Готово?» — наконец поинтересовался я у подруги. «Всегда готова», – задорно ответила она. Я взял на изготовку коловрат с уже присоединенным плечевым упором и глушителем. В револьвере шестикаратные пробои, так что прилетит знатно даже обладателю двенадцатикаратного панциря, что редкость. Это экипаж носорога щеголяет в таком снаряжении, что с одного матроса и уж тем паче десантника можно озолотиться. Причем далеко не только в понимании обычного трудяги, Другие подобные траты себе позволить не могут или считают излишними. Я же предпочитаю не экономить. Несмотря на то, что действовать собирался скрытно, от серьезного ствола я отказываться не стал. За спиной у меня примостился тигр с укороченным штурмовым стволом. Настя в руках тоже держит калаврат, но и пардос прихватила. У нас еще и по Хауде в кабурах. Хотя всему этому арсеналу лучше так оставаться в походном положении». Я пустил подругу вперед, держась позади нее и чуть в стороне. Обычная работа в паре, как мы уже действовали множество раз на тренировках и в бою. Обошли одну ракетную установку, вторую, а вот и цель. Всего-то в десятке шагов у люка третьей шахты. Бирюкова без промедления влупила по нему рассеивателем, только карабин брякнул. Как и ожидалось, матрос был один». Ничего удивительного, ведь это обычный перелет в пределах царства, в дружественном воздушном пространстве. Великий князь с семейством возвращается с приема его величества, они находятся в зоне боевых действий. И врагов таких, что готовы напасть у Александра Ивановича нет. Он, конечно, из царской партии, но с остальными старается не обострять отношения. Так что причин для повышенной готовности никаких. Стандартных мер более чем достаточно. Но это если не иметь дела с таким психом, как я. Без проблем спустились на жилую палубу и все так же под вышли в короткий коридор, освещенный газовыми фонарями. В условиях, когда есть артефакты, обеспечивающие безопасность от пожаров, большинство не желает пользоваться ненадежными электрическими лампочками. Тем более, что они не такие яркие, как ацетилен. Уж великий-то князь мог позволить себе иметь запасные зарядники, чтобы держать свои корабли под постоянной защитой артефактов. Коридор выводит в салон, предназначенный для вип-персоны капитана. Отсюда тянется еще один широкий коридор, усланный ковром, с пальмами, фикусами и другой зеленью в катках вдоль стен. Тут находятся каюты сплошь первого класса. Офицерский состав располагается на этой же палубе, но в кормовом крыле. Здесь они могут оказаться только по приглашению, и никак иначе. Настя приметила дежурного Стюарта заблаговременно, поэтому прибрать его не составило труда. Мы ни на мгновенье не замедлились, спасибо толстому ковру, отлично скрадывающему шаги. Ну и мороку, конечно же. Эта штука вообще оказалась незаменима, хотя за использование этого амулета даже дворянам прилетит так, что мама не горюй. Мне, в смысле моему реципиенту Григорию, в свое время уже доводилось летать на Большекаменске в качестве пассажира, а потому я знал, где именно расположится дядюшка. Сомнительно, что с легкостью примерив на себя великокняжеский стол нашего брата, он постесняется занять его каюту на флагмане. Во всяком случае, в спальне родовой усадьбы он чувствует себя отлично. Поэтому я шел, точно зная, куда именно направляюсь. Каюта в торце коридора. Самая дальняя от салона, находящаяся в носовой оконечности палубы, и самая просторная, с видом на три стороны. Пусть и флагман дружины, тем не менее дверь усилена персональным панцирем и заперта на замок, усиленный ключом. Однако Настя управилась с этим амулетом без труда. Дольше провозилась с задвижкой и самим замком. Наконец мы оказались в прихожей, и я указал на боковую дверь. Подруга поняла меня правильно, направившись в короткий коридор с двумя каютами. Здесь располагались личные слуги великокняжеской четы. Двери без замков, поэтому ей достаточно было просто открыть их и, не входя внутрь, атаковать рассеивателем, отправляя прислугу в нирвану. Потом мы прошли в гостиную и далее в святая святых, серечь спальню. Настя и тут не стала изменять себе, вырубив и без того спавших супругов. Я подошёл вплотную и, убедившись в том, что передо мной именно тот, кто мне нужен, ухватил его за затылок и подбородок, резко крутанув под влажный хруст позвонков. Пощупав живчик, убеждаясь, что он мертв. Василиса, коснувшись амулета за ухом, вызвал я. «Слушаю тебя, Лютый», — послышался в голове голос пилота-буревестника. «Мы все, можешь нас забирать». «Приняла, иду на сближение». После этого я начал снимать глушитель с и подал знак взглядом, что и Насте следует заняться тем же самым. Подруга тут же последовала моему примеру, хотя и не удержалась от вопроса. «Вот так просто?» «В смысле?» – не понял я. От чего бы и не поговорить, в каюте больше никого нет, это Бирюкова определила совершенно точно. Дверь усилена щитом и вновь заперта на ключ, так что сюда не вдруг и войдут...» если вообще смогут услышать хоть одно слово. Впрочем, при обнаружении бесчувственных тел тревогу поднимут однозначно. Но если разговаривать, не отвлекаясь от подготовки к уходу с корабля, то от чего бы и нет. «Вообще-то я полагала, что ты обездвижишь его своими иголками, и прежде чем прикончить, выскажешь все, что о нем думаешь. Он ведь убил твою семью, не раз пытался убить тебя, и ты его вот так просто отпустил?» «Я не отпустил его, а убил...» Прибрав оружие и подав знак Насте, чтобы она обернулась, возразил я. Когда она встала ко мне спиной, я распустил тесемки, стягивающие перепонки, и начал вдевать в их люверсы тросики, переданные мне подругой. Было немного неудобно из-за находящейся на спине укладки с парапланом, но дело привычное, а потому спорилось». Даже если будет время восстановить структуру комбинезона крыла, на нем далеко не улететь, всего лишь на несколько километров, чего не скажешь о параплане. Укладка по габаритам не больше стандартного десантного ранца, а потому никаких неудобств не доставляет. «Ты его просто убил, и все, поправила она меня. «А должен был поглумиться? Ты за кого меня принимаешь, Настя?» Знаешь, один очень умный человек сказал, что кладбище — это не для мертвых, а для живых. Мертвым достаточно, чтобы их похоронили, согласно обряду, если они верующие, и абсолютно наплевать, если они атеисты, потому что эти полагают, будто после смерти ничего нет. Я закончил снаряжать подругу, в свою очередь повернулся к ней спиной, позволив сшить мои перепонки, и продолжил. Так что все эти кованые оградки, гранитные и мраморные памятники с вычурными мавзолеями – исключительно для живых. Ибо только они смогут оценить эту ярмарку тщеславия. Поэтому, чтобы я не наговорил дядюшке перед смертью, это было бы исключительно для меня и тебя. А мне этого дешевого пафоса не нужно, от слова совсем. Ну или я оказался бы ублюдком, которому доставляет удовольствие глумиться над поверженным и беспомощным врагом. Как? Понравился бы я тебе в таком амплуа? Нет уж, спасибо, Горин, лучше оставайся самим собой. Вот и я так думаю, подмигнул я подруге и направился к окну».